наше радио и квартеты представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие 18-е. В бутылке по морю. День 2-й. Мы находимся на пляже города Сочи. Откуда Конюх отправится в экспедицию в бутылке из-под местного вина. Кажется, Лидии. Ага. Ну что значит из-под вина? Собственно, в бутылке с вином и поплыву. Ага. Оно мне в дороге будет за место еды, питья и телепрограммы «Умники и умницы». А всё-таки цель, Коник, вот цель. Вы поплывёте по морю в бутылки. Зачем? Слушай, я вообще-то тороплюсь. А? Понимаешь, сейчас жена придёт и не отпустит. Может, сам чё-нибудь придумаешь, а? Ну, это же ваше путешествие. Ай. Ну, хорошо. Вы поплывёте по морю О. в бутылки. О. Как послание будущим поколениям. О! Ну, ну, молодец, а, корреспондент Ну вот, вот ты прям как знал да Молодец я... Правильно Выбросит меня на берег дней через пять Вскроет мою бутылку, будущее поколение И спросит А скажите коню, как жили ваше время? Ну, э, пять дней назад А я им и скажу Плохо жили, кормили в санатории невкусно Бабы, скажу, кругом они взгляни на них, потому что надо... С женой в пинг-понг поиграть. Тьфу ты! Ну, про все достижения расскажу, конечно. Про космос, про балет, про сериал «Моя прекрасная няня». И? Ну и про Путина, конечно. Какой он у нас хороший президент. Потому что правду-то нельзя говорить. А когда старт? Да прямо сейчас. Открывай бутылку. Ага. Ой, ты... Ой, мама дорогая... Ой, ой, аромат, чуешь? Ну... Пинцом запахло молодым. ой Слушай, корреспондент, у меня идея. Сбегай за еще одной такой бутылкой, я в ней поплыву. Вот. А этой мы с тобой потренируемся. Ага. Да, а, а если жена придет? Не придет. Я ее к кровати привязал. Ой, так она может крик поднять. Не может, я ей кляп в рот засунул. А, а если горничная в номер зайдет и увидит? Не зайдет Почему? Горло я ей перерезал Ой, горничной? Ага, и жене тоже а... И еще семь человек просто так убил <свист> <свист> <свист> Да шучу я, горизмодент <свист> Не боись, на экскурсию она уехала Ну давай, ох, наливай Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра